Глава третья. Оушен. Коралловый принц. Никогда еще наследник Коралловых островов не чувствовал себя так глупо и... так спокойно. Казалось бы, ситуация вырисовалась. Нарочно не придумаешь. Полный провал, как сказал вчера первый советник королеве, думая, что преемник его не слышит. Что сказать? Альбатрос был прав. Кругом прав. Сперва владыка неба, теперь вот еще белый змей, дельфины. Грифоны, как известно, славятся своей обидчивостью. А подозрение в похищении грозовой принцессы для пернатых — обида кровная. И пусть Малония сразу же и благополучно нашлась, и подтвердила, что черные грифоны не имеют ни прямого, ни косвенного, ни какого-либо еще отношения к ее внезапному отъезду в серую туманность — проведать больного дядюшку. Ну, пусть будет так. Оушен лично придушил бы того, кто пустил этот дурацкий слух и старательно подогревал им простодушных островитян. И все же, если гнев владыки неба способен разрушить Великий Риф и оставить их беззащитными перед морем, то змей... Эх, догадаться бы, кто этот белобрысы раньше... «Великому белому змею достаточно одного лишь слова, и... и... Кровь небес просто смоет ожерелье с лица мира ко всем демонам, так что и памяти о Коралловых островах не останется». А теперь спасибо владыке Семи морей, удружил, еще и под угрозой мир с жемчужными братьями. «Я одна вижу прямую угрозу для ожерелья», — заламывала вчера руки принцесса Малония. Эта девчонка принесла с собой беду. «Гнать, Мару! Гнать с островов!» Вторила ее свита, пользуясь уходом коралловых владык. «Еще чего! Не грозовым здесь командовать, кого и куда гнать!» Огрозались коралловые, однако к досаде внимающего расприемника голоса их звучали не так уж уверенно. «Беда! Беда на ваши головы несчастные! Разорялись фрейлины из серой туманности, яростно обмахиваясь местными веерами из плавников и рассыпая нюхательные соли. Мара принесла на хвосте беду. А вы на наших мар не замахивайтесь. Вот именно. Сами разберемся. Валите обратно за свои облака, пока океан не иссушил их к драконьей матери. Вот именно. Лабиринт вам в помощь. А причем здесь интересно лабиринт? А при том, что вы грозовые захапали все реликвии в свое безраздельное пользование, а теперь и наши ожерелья решили клапом прибрать. Но погодите, доберется до вас небесный след? Именно, пусть первым в уши сообщают, как они молниевую сеть профукали. Что? «Да как вы смеете?» «Ага, нечего сказать, да?» «Оушен, как ты можешь быть так спокоен? Как?» Вспоминая вчерашнюю заварушку, коралловый дракон невольно хохотнул. «А и правда как? Почему на душе у него полный штиль и дышится полной грудью? Впервые за долгое время Оушену было так хорошо». Над головой зашелестела забилась вывеска шар, подхваченная утренним бризом. Бедный пленник отчаяно нарвался в небо на волю, всем своим существом умоляя отвязать, освободить его. Дракон улыбнулся и поболтал ногами в воде. Слово сказано. В отличие от несчастного узника, он был свободен. Свободен от обещания данного грозовой принцессе. «А что до владык?» Сильнейших владык не приминула вчера напомнить первая леди. Никто из них, да и никто в целом мире, не знал Мариэль так, как он. Разумеется, помолвки были частью мира Оушена. В чем-в чем, а в брачных соглашениях коралловый принц разбирался. Не сказать, чтобы был в них экспертом, но все же. До той же принцессы Малони он был помолвлен шесть раз. Или семь? Не суть. Договор между семьями заключался на сезон другой. Сопровождаемый множественными и утомительными для обеих сторон церемонными ритуалами, он справедливо причислялся к элементам роскоши и потому был, как правило, прерогативой знати. Люд попроще предпочитал не заморачиваться со всеми этими церемониями, дорогущими брачными браслетами и прочей атрибутикой. Что же до соглашений между драконьими кланами, испокон веков они были отдельным и совершенно особенным явлением. Поговаривали, что помолвки между первыми драконами несли в себе сакральный смысл и заключались лишь единожды — на небесах. Но грянул раскол. Что там не поделили между собой его предки, история умалчивала. Однако факт — первый обсидиановый клан раскололся на сотни мелких. И это очень не понравилось богам. Вслед за расколом налетел ураган. Жуткая необратимая беда, что чуть не разрушила мир до основания и разметала разрозненные кланы по свету, будто сухие листья. Был ли тот ураган небесной карой за раскол, или же неким эпохальным стихийным бедствием? Кто знает. Бытовало мнение, что именно ураган послужил причиной раскола, и первые драконы вынуждены были разделиться, спасая драгоценные, нерукотворные реликвии от сотрясающих мир шквалов. Как бы то ни было, разрозненные кланы осели по миру и стали жить обособленно. Артефакты из сокровищницы первых позволяли создавать источники силы и черпать магию из них. Постепенно драконы забывали о своем изначальном единстве. Годы складывались в столетия, века в эпохи, и вот, спустя какое-то время, никто уже не помнил, какие реликвии какому клану отошли как не мог знать и их количество. Вот только разрозненность и скрытность дорого обошлись предкам Оушена. В бесконечных распрях с соседями, да и между собой, кланы мельчали, теряли силу, гасли источники, численность драконов падала. Пришло время объединиться вновь. Но как? Как разузнать о жизни соседей изнутри? Как принимать решения об альянсах? не шпионов же посылать, так и до новой войны недалеко. Так помолвки между кланами приобрели невинный политический окрас. Драконы из разных кланов встречались, знакомились с соседями, и нередко между ними и вправду заключались сильные межклановые альянсы. А нет так нет. Расторгались помолвки с той же легкостью, как и заключались. Даже великий слет смотрел сквозь пальцы на брачные игры молодежи. Подумать только — Великий след, Но только не одна вздорная девчонка, сводящая с ума своим упрямством и до невероятности соблазнительными формами. Сколько раз он хотел рассказать ей о том, что нет никакой помолвки, ни раз, ни два, ни двадцать два, сдерживала данное Малонии обещание. К тому же, когда и кому помешало такое невинное... Хм, Явление как помолвка. Если бы он только сразу поверил Мариэль. И вот драгоценное время упущено. Ну да что сейчас говорить. Сам виноват болван. Голову сломал, пытаясь подобрать ключик к ее сердцу. А в то, что даже видимость брачного соглашения могла оказаться несокрушимым препятствием, не поверил. Дятел Стоиросовый. Думал, игра такая, русалочья, в неприступность. Должно быть у Мар, то есть у Сирен, Оно как-то по-другому. Да и росла морешка в другом мире, чудном каком-то. Ее послушать там ни магии, ни драконов. Если в первое еще как-то, через хвост, зажатый в зубах, верилось, то во второе... Что же это за мир такой, без драконов? По мнению кораллового принца, такой мир не заслуживал доброго слова. А Малонию он пожалел. Просто пожалел. У грозовой принцессы соскались слишком серьезные аргументы, чтобы остаться в ожерелье на этот сезон. И кто бы после подобного одолжения мог ждать от грозовой принцессы грязной игры? В ночь перед похищением Оушена разбудили голоса. Такие же глухие и далекие, как в первый раз. Он даже поначалу принял их за сон. Вот только были они слишком назойливыми для сновидения, что ли. Прислушиваясь, дракон невольно поежился. Голосов было множество, но вещали они слаженно, хором, будто были единым разумом. Звучало жутко. Дрянная девчонка, бесполезная пустышка. Доносилось злобное из зеркала на стене. Ты хоть понимаешь, что на кону? «Умоляю, угрозная жрица, выслушайте!» «Умолять будешь в кровавой клети, бездарная!» «Нет, пожалуйста, не наказывайте меня!» «Ты не справляешься. Сила Рифовых растет!» «Это невозможно! Я сделала все, как вы сказали, клянусь!» «С новым владыкой ожерелье станет неприступным!» «Нет, уверяю вас, Риф скоро падет, поверьте!» «Поверить тебе?» Говорящие зашлись в сухом лающем кашле. «Придется заменить тебя на другую принцессу, более подходящую». «Нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я справлюсь». «Ты до сих пор не избавилась от призывающей». «Осталось совсем немного, клянусь, она почти нейтрализована». «Убей ее». «О, великая жрица, мы так не договаривались». «Ты смеешь перечить?» Нет, что вы, угрозная жрица? Как я могу? Последний шанс, девочка. Последний. Ты понимаешь, что это значит? Умоляю вас. Последний шанс. Я... Я все сделаю. Используй яблоко. Что? Нет, только не... Только не за зеркалье. Если реликвия ускользнет, мы не сможем скрыть. Заткнись, куда умная. Тебе поможет сирена. Да, да, угрозная жрица, и я не подведу. Убей призывающую. Уничтожь риф. Заставь коралловых на коленях молить туманность о помощи. Проснувшись, дракон рывком сел на кровати. Все-таки сон. И, как положено сну, с первыми лучами солнца, он начисто выветрился из головы. Будто кто-то нарочно стер память о нем. Однако вскоре он вспомнился. Воссоздался в мельчайших деталях, прошибая ледяным потом. Стоило только услышать об исчезновении Мариэль. Разумеется, не спешил он на поиски невесты. Нужно было избавиться от Брюзугуса и отлететь подальше от Мариэль с ее несносным помощником. Интуиция подсказывала, несмотря на холодность русалки, она не позволила бы совершить то безумство, что он задумал. О первом советнике, отвечающем за него головой, и говорить нечего. Оставшись один, Оушен быстро активировал прозрачное, как слеза, кольцо на безымянном пальце. Обычная коралловая смола, на первый взгляд, и мощнейший артефакт, если присмотреться повнимательнее. Разумеется, ему придется держать ответ за извлечение реликвий из сокровищницы. Но, как известно, слезы мандрапоры обладают свойством запоминать. Воссоздав отпечаток портала, что прокладывал в Юнец, дракон активировал заклинание. Артефакты замерцал, отдавая силу. Путь в один конец был открыт. И краки на его Дерим Мариэль того стоило. Грозовые, посмевшие посягнуть на его собственность. Аушен ничуть не сомневался, что портал выведет его на интриганов из серой туманности. Как его зверь, был уверен в том, что маленькая вздорная девчонка, его непреложная собственность, заплатит самую дорогую цену. «Моя!» — бесновался внутри багр взбудораженный погоней. «Наша!» — терпеливо напомнил зверю Оушен, ныряя в портал. Страха не было. Говоря по правде, Оушен уже представлял свою речь на небесном слете, изобличение грозовых, лишение их священного долга хранителей лабиринта и, разумеется, Мурель рядом. Его миссия как будущего владыки была почти выполнена. Как же он ошибался. Портал оборвался, и Оушен забился в конвульсиях расплющенной толщи воды. Одним лишь упрямством он трансформировался, выпуская на свободу Багра. На такой глубине он был впервые. «Чтобы не сдохнуть прямо на этом месте и переродиться устрицей», бормотал оглушенный давлением принц, загребая лапами, но не трогаясь с места. «Рифовые драконы — превосходные ныряльщики, но и они не предназначены для жизни на дне мира». Тьма вдруг треснула багра по оскаленной морде. Дракон уперся в какую-то черную глыбу. Нет, гору. Мать моя, паучиха, это точно не грозовые. Любого грозового, как и любого воздушного дракона здесь просто размазало бы. Стерло гигантской толщей воды. Удар рассек голову. Оушен ощутил вкус крови в пасти. Тьма внезапно рассеялась ослепительной вспышкой написи. Катал Аман Лау, прочитал Оушен, таращись в распахнутые врата. Это было слишком невероятным, чтобы оказаться правдой. Но, кажется, он нечаянно отыскал легендарное хранилище первых, ту самую обсидиановую гору, затерянный вулкан, Все еще отказываясь верить в реальность происходящего, Оушен устремился вперед. Стоило ему оказаться внутри, как врата с грохотом захлопнулись. Хоть рифовые драконы и были прямыми потомками первых, все же они не предназначены для жизни под водой. Приходилось грести изо всех сил, чтобы плыть со скоростью сухопутной улитки. К тому же отчаянно мешали крылья, совершенно бесполезные под водой но хуже всего было то, что воздуха в легких багра не хватит надолго. Тайна катал Аманлау умрет вместе с наследником Кораллового трона. И случится это намного скорее, чем можно было предположить. Но еще сильнее страха быстрой и мучительной смерти было ошеломление. Бесценные реликвии, давно считающиеся утерянными, были здесь. Заключенные в целые горы, Золото, слитки, монеты, украшения, утварь — все это богатство служило барьером, мощнейшим барьером, препятствующим их побегу. Какой же силой нужно обладать для их извлечения? «Доспехи Астарты», — читал дракон, огибая мерцающие в темноте желто-оранжевые горы. «Плащ черного пламени, кольцо вечности, застывший глаз Василиска», «Трезубец Посейдона?» «Ммм, а где трезубец?» Реликвии на месте не было. Зато был след. Совсем свежий. Гигантская колья вывела багра в новый зал. Здесь были зеркала. Завешенные. Покрывало на одном из них было наброшено небрежно, и Оушен устремился к нему. Приподняв дымчатый крой, дракон тихо выругался. В зеркале, расчерченном гранями, было несколько отражений. Мариэль с работой, Мариэль с вьюнцом, Мариэль с какими-то девочками, Мариэль с ним. Лишь одна грань пустовала. Присмотревшись внимательнее, Оушен обнаружил в ней раскрытый трактат и выругался снова. В первой он никогда не был силен. «Драк... «Кониды», — прочитал он по слогам. Внутри ёкнуло. «Ида» — на языке первых это значит «сердце». «Сердце дракона». Позабыв о дыхании, Оушен вгляделся в ровные мерцающие строки. «Отнятое и возвращенное». «Ммм, а это что ещё за слово?» «Матерь пучиха, вот оно, то самое». «С возвращением сердца вернется и сила. Но сто полипов мне в глотку, всегда есть какое-то «но». Есть два условия. Драконида должна быть счастлива и... Что?» Возмущенно взревел Багр. Оушен чуть не подавился собственным хвостом. А затем пришла боль. Боль чудовищной силы разрывала изнутри и безжалостно терзала снаружи. Оушен даже не сразу понял, что вновь оказался у врат. Оглушающий рев, рвущий пространство в клочья, был его собственным. Это бился в предсмертной судороге багар, расплющенный о скалу и с поленским белым хвостом. Принц не помнил, как ему удалось вывернуться из смертельного захвата, как вынырнул на поверхность. Ему еще предстояло узнать, что он провел в Катал-Аман-Лау не несколько минут, как ему показалось, а несколько дней. И все же оно того стоило. Он узнал главное. Драконида сама делает выбор. Сама. И это непременное условие для воссоединения дракона и его сердца. «Подумаешь, оттенок не тот!» — выдернул Оушен из воспоминаний вопль в юнца. «Синие губы — это даже красиво, а фиолетовое — вообще огнище. И если хочешь знать, будет человека в такую рань — страшное угнетение». С этими словами в юнец захлопнул двери салона и поужился, трогая щупальцем воду. Вид у помощника Мариэль был хмурым и взъерошенным, как будто его только что силы вытряхнули из постели». «Рыбачишь, коралловый?» Хмуро осклабился он, заметив Оушена. «Ну, рыбач, рыбач, раз заняться больше нечем. Так и прорыбачишь все на свете. И так тебе и надо, кстати». Как Мрель проснулась. «Госпожа с женихом миловаться изволят. боркнул хомоватый помощник и, продемонстрировав неприличный жест щупальцами, скрылся под водой. Внутри Оушен обнаружил совершенно идиллическую картину. Мариэль укладывала жемчужного принца спать. «Ты к первой брачной ночи?» Не оглядываясь, поинтересовалась она, накрывая дельфина плюшевой водорослью. «Опоздал. Как раз отдыхаем после безумств». «Ты еще не ложилась?» «Лежешь тут с вами. Поговорим?» Бросив взгляд на посапывающего дельфина, русалка сдула прядь солба и пожала плечами. «А давай». И только он раскрыл было рот, собираясь на этот раз начать с самого главного, как в проеме возник новый гость.